Глава 55. Агата. Сначала, когда я увидела рядом с собой Артема со шприцем в руках, я подумала, что это сон, потому что картинка перед глазами была не совсем четкая, а веки такими тяжелыми, что разлепила я их с огромным трудом. Но когда почувствовала на руке укол, вскрикнула и попыталась подняться на ноги, но Седов, придавил меня всем своим весом к дивану, не позволяя даже пошевелиться. Вампир не обращал на мои визги и брыкания никакого внимания и отпустил лишь тогда, когда полностью ввел мне в вену какую-то красноватую жидкость. — Ты? Ты совсем охренел? Мертвец проклятый! Что ты сделал? Что? Заливаясь слезами, прижалась к спинке дивана, ощущая жар во всем теле. Что-то явно происходило с моим организмом. Он будто просыпался и насыщался силой, но при этом я все равно боялась за ребенка. Из-за паники не сразу поняла, что тошнота прошла и голова перестала кружиться. Полегчало? Ехидно оскалился Артем и сложил руки на груди. А я вдруг почувствовала, как же неприятно пахнет в доме сыростью и кровью. Полегчало. Что ты мне ввел? Зачем? Ничего плохого, не волнуйся. Я приобрел пару ампул-сыворотки, которую создают в лаборатории оборотней. Хотел изучить, попробовать создать аналог, но тебе эта микстурка явно была нужнее. Извини, что не дождался твоего согласия, но ты реально была на грани. Артем точно не испытывал чувства вины за содеянное, а я не знала: благодарить его за такую самодеятельность или ругать? Самочувствие и впрямь улучшилось, но какова будет цена в итоге? Я слышала, что люди, у которых есть деньги, иногда покупают у оборотней некое вещество, способное обновить или оздоровить организм, но последствия такого обновления в некоторых случаях оказывались просто чудовищными. «Ладно, все равно ничего уже не исправить, где Алла?» Сколько прошло времени после ее ухода? Взволнованно начала искать взглядом часы или хоть что-то, что помогло бы сориентироваться во времени. Но в гостиной ничего такого не оказалось. Диван, два кресла и журнальный столик. Ни часов, ни телевизора, ни другой бытовой техники. И окна до сих пор закрытые плотной черной тканью. Прошел час, не нужно волноваться за Аллу. На улице белый день, вокруг люди. Скорее всего, она просто заболталась с кем-то из соседей. Слова Артема меня не особо успокоили, потому что Алла хоть и была легка на язык, но точно бы не стала болтать с незнакомыми людьми, тем более в такой ситуации. Только вот отправиться на поиски подруги я пока не решилась. Не потому что струсила или посчитала свою жизнь ценнее а потому что попросту понятия не имела, куда идти. Алла могла быть где угодно, а там, за стенами дома, в поисках меня рыскают ищейки райского. Я должна думать не только о себе, но и о ребенке. Если Алла попалась, то совсем скоро сюда заявятся оборотни, а если нет, то подруга вернется сама с огромным пакетом еды. Второй вариант мне нравился намного больше потому что есть хотелось жутко. Чувство дикого голода заглушало все остальные эмоции, и спустя минут двадцать я уже исследовала кухонные шкафы и холодильник в поисках хоть какой-то пищи. К сожалению, кроме пакетов с кровью и огромных запасов пыли, я ничего не обнаружила. Артем явно не заморачивался по поводу уборки, но я его за это не осуждала. Помимо еды, организм требовал свежего воздуха и солнечного света. Хотелось сделать хоть пару глотков свободы, но я смогла перебороть в себе эту тягу. На этот раз. Всю беременность я в заперти точно просидеть не смогу. Сойду с ума или одичаю. Решила, как только Алла вернется, обсудить с ней наши дальнейшие действия. По-хорошему, нужно было запастись сывороткой, и бежать. Но это очень опасно. До следующего населенного людьми пункта несколько сотен километров. Да и выбраться из города очень трудно, потому что с одной стороны территория вампиров, с другой обосновались оборотни, а с третьей раскинулся пустырь, под которыми тоннели одичал их. Такова моя реальность. Многие современные авторы часто фантазируют, и пишут книги о совершенно другом мире, где вампиров, оборотни и прочей нечисти не существует. Люди на страницах романов живут спокойной жизнью, влюбляются и, конечно, страдают, но их не притесняют полузвери, нет комендантского часа из-за любителей высосать кровь, а влюбленные парочки спокойно гуляют под луной и не боятся уединиться в темноте для поцелуев. А еще в книгах Всегда хороший финал. В реальной жизни все не так, к сожалению.